Глава вторая. У подъезда стоял озадаченный Костин и нервно курил. Неподалеку за деревянным столиком под раскидистым тополем несколько пожилых мужчин с азартом забивали козла. Чуть дальше какая-то женщина развешивала на веревках свежевыстиранное белье. У соседнего дома возле мусорного бачка трое мальчишек играли в городки. Увидев Зверева, Костин выбросил окурок и с досадой доложил. «Ничего больше не узнал. А как у вас?» «Информации мизер», — ответил Зверев. «Знаю одно. Антипов-младший и Малашин действительно сюда приезжали. Они попали под огонь немецкого пулемета, но успели спрятаться в подъезд. Водитель, доставивший сюда опергруппу, погиб. Живший в 12-й квартире старик тоже погиб еще накануне в результате авианалета. Фамилия старика Крапивин». «А личность звонившей девушки удалось установить?» «Какая-то студентка, она снимала у Крапивина комнату». Наверняка это она вызвала наряд. Зверев закурил. Получается, что, обнаружив труп Карапивина, квартиросъемщица позвонила в райотдел. На место происшествия выехал наряд, чтобы произвести осмотр тела. В тот день тут была кутерьма. Город подвергся бомбежке, шла эвакуация, немцы могли вот-вот войти в город. Трупов, судя по всему, было хоть отбавляй. Нет... «Я сомневаюсь, что Егор и Василий ехали засвидетельствовать смерть какого-то старика. Тут что-то другое, неординарное. Что же такое случилось, что начальник местного райотдела, несмотря на такую тревожную обстановку, направил сюда наряд?» «Я знаю, зачем!» – заявил Герман. Он, склонив голову набок, деловито смотрел на милиционеров. «Так...» – Зверев подошел к пареньку и строго спросил. «Я вижу, тебе есть что сказать...» «Те двое, которых вы ищете, приехали сюда, чтобы забрать клад». Зверев и Костин переглянулись. «Какой еще клад?» «Пиратский», – спокойно ответил Герман. Костин махнул рукой и отвернулся. Зверев спросил, «Откуда здесь клад? И почему ты решил, что он пиратский?» «Все клады принадлежат пиратам. Вы вот книги не читаете, поэтому и задаете такие вопросы. А я читаю». «Так, умник», – возмутился Костин. «Шел бы ты!» «Постой!» – жестом остановил его Зверев. «Давай-ка еще раз про этого крапивина и про клад!» «Мать говорит, что этот крапивин на Тургенева похож. Чем же это? Разве только седой бородой и длинными волосами? Вы сами-то эту картину видели? У Тургенева на картине лицо доброе, а у крапивина взгляд хищный. Сами посудите, дерганный он был. Напьется и разговаривает сам с собой. Зато трезвый всегда по сторонам зыркал, точно боялся кого-то. Как Билли Бонс, одноногого Сильвера. Примечание Джон Сильвер, главарь пиратской шайки, у которой Билли Бонс украл карту, указывающую местонахождение клада, зарытого капитаном Флинтом. Конец примечания. «Я вижу, ты, кроме своих пиратов, ни о чем говорить не хочешь», — снова насел на мальчика Костин. «Я вот до того, как в милицию попал, во флоте служил. Так вот я тебя уверяю, что никаких пиратов больше нет и быть не может». Зверев положил мальчику руку на плечо и спросил на этот раз уже строго. «Гера, а ведь он прав. Откуда в наше время пираты? Причем здесь какой-то Билли Бонс, этот твой Пью, и что еще за клад?» «У Крапивина в доме был тайник, он в нем золото прятал, а ваши пришли и забрали его клад». «Откуда ты это взял?» «Мы с мальчишками после того, как из домов трупы вынесли, на руинах играли. Я в квартиру этого Крапивина забирался и видел тайник». «Хорошо, допустим, ты был в квартире Крапивина, и что там у него за тайник?» «Если хотите, могу показать». «Как же ты, приятель, в квартиру Крапивина попал? Она же на третьем этаже, а лестничный пролет разрушен», – пробурчал Костин. «Через соседний подъезд, а потом через крышу. Пошли, покажу, сами все увидите», – деловито ответил Герман и направился ко второму подъезду. Зверев и Костин переглянулись и поспешили за мальчиком. Когда они проходили мимо мусорного бачка, один из ребят окликнул Германа. Мальчик деловито отмахнулся, заявив, что ему некогда. Мужики, игравшие в домино, даже не посмотрели в их сторону, когда они проходили мимо. Сыщики вошли в подъезд. Зверев увидел, что часть лестницы висит на сваях. Взобраться по ней на верхние этажи решился бы только самый отчаянный смельчак. Всюду валялись обломки кирпичей, торчащая арматура, перила были выгнуты и при малейшем прикосновении ходили ходуном. «И как же мы доберемся до крыши?» – спросил Костин. «Что-то мне не особо хочется туда лезть, так и шею свернуть недолго». Герман посмотрел на Костина и разочарованно хмыкнул. «А еще говорил, что моряк. Врал, Бади. Все моряки, когда паруса крепят, по вантам и не на такую высоту залезают». Примечание. Ванты – снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются мачты. Помимо этого, ванты служат также для подъема матросов на мачты для работы с парусами. Конец примечания. Костин недовольно нахмурился. «Если хочешь, можешь остаться здесь», — предложил напарнику Зверев. «Походи еще по соседям». «Вот еще! Я с вами пойду!» Герман тем временем вытащил из-под кучи хлама самодельную лестницу, сколоченную из половых досок. «Это только с первого взгляда кажется, что сложно наверх залезть. На самом деле пара пустяков. Мы тут с пацанами постоянно в войнушку играем». «Ну давай, и мы поиграем в пиратов!» Фыркнул Костин и шагнул вперед. Паренек не без усилий подтащил лестницу и установил ее над выломанным проемом. После этого стал медленно подниматься. Когда мальчик добрался до второго этажа, за ним следом таким же способом стал подниматься Зверев. Когда и тот благополучно преодолел первую стадию восхождения, Венес сплюнул, выругался про себя и тоже забрался на второй этаж. Герман деловито скомандовал. «Помогите лестницу втащить, а то мне одному не справиться. Мы обычно по двое ее тягаем». Дальнейшее восхождение прошло гладко, если не считать, что Костин на последнем участке оступился и, судорожно ухватившись рукой за торчащую из стены арматурину, разодрал себе рубаху и расцарапал руку до крови. Видя, как по вениной ладони течет кровь, Герман протянул милиционеру свой носовой платок. «Вот, дяденька, перевяжите и сильно не расстраивайтесь». «Я, когда в первый раз тут поднимался, тоже штаны порвал. Ну и боялся, конечно. Тут главное – приловчиться». Веня взял предложенный платок, замотал рану и ничего не ответил. Они поднялись наверх и оказались на загаженной голубиным пометом крыше здания. Их взору открылся огромный зияющий проем. Одна из наружных стен была разрушена почти до первого этажа. Смельчаки спустились с крыши и оказались в квартире, в которой, по словам Германа, и проживал Крапивин. «Вот он! Это тайник!» Герман указал на стену. В стене, как и задумывалось по проекту, была небольшая ниша. Кто-то заложил ее кирпичом, а сверху оклеил обоями. Когда бомба взорвалась, часть кирпича и осыпалась, и оголила дыру в стене. «Признаюсь, удивлен!» Зверев нахмурил брови. «Тут и в самом деле что-то прятали!» «Интересно, что?» «Сколько же раз вам говорить, что здесь прятали золото?» Возмутился Герман. «Да почему ты решил, что здесь было именно золото?» «Так потому что я его нашел».